Глава 12 Что ж, капитан Горелл, у меня к тебе важное и ответственное задание. Подхватила я солдатский тон, а потом поинтересовалась таинственно. — Ты готов? — Всегда готов, моя леди. Глаза на это сверкали от предвкушения, и тем приятнее было обломать этого наглеца. — Тогда полезай на эту яблоню и принеси мне яблок. Только лезть нужно на самую верхушку, и срывать самые крупные и спелые». Серьезным тоном выдала я, но губы так и норовили расплыться в улыбке. «И смотри, чтобы никакой халтуры, мне отсюда все видно». «Вы таким образом избавиться от меня хотите?» — прищурился капитан. «Думаете, я свалюсь с самой макушки и сломаю себе шею? Таков план, да?» — уверяю вас, леди. «Есть способы и понадежнее». «Отставить болтать, капитан!» «Леди изволят похрустеть яблоком». «Вкусы леди весьма специфичны», — покосил на меня глазом Нейт и нехотя ухватился за кряжестый ствол. «О, Нейт, не разочаровывай меня», — продолжала я кокетничать, а мой желудок требовательно просить пищи. Звуки его урчания разносились по всему парку, и свалить их на работавшего неподалеку садовника, увы, не получалось, ввиду полнейшей неправдоподобности. «Только ты сможешь спасти меня от голодной смерти! Тебя ведь для этого ко мне приставили!» «Тише!» Вдруг шикнула на меня, так и не начав восхождение. «Слышите?» Указывать даме на ее маленькие несовершенства некультурно. Я насупилась и сложила руки на груди. Яблоки на верхушке так и молили, чтобы их хоть кто-то сорвал. Но мой охранник, к сожалению, не торопился. Другой звук. Горло вдруг с непривычно серьезным видом подошел ко мне и прикрыл собой. Правда, от чего я так и не поняла. «Слышите? Там!» Он махнул рукой в сторону кустов. И я застыла и принялась, дорезив глазах, вглядываться вдаль туда, где ухоженный парк плавно переходил в дикий лес. Послышался шорох. Ветки кустов задрожали, а потом, к моему ужасу, из них вылез кабан. Хрюкнул, встряхнулся поводил влажным коричневым рылом в стороны и остановил взгляд красных маленьких глаз примёхонько на мне. «Твою мать!» — припечатала я даже слегка разочарованно. Мол, да что ж за жизнь-то такая? Нигде покоя нет, Еще и заслуженный обед откладывается. О том, что я вроде как леди, напрочь забыла. «Быстрее на дерево!» — скомандовал мой капитанского из зубы и стал аккуратно подталкивать меня ближе к яблоне пока кабан на нашу удачу впал в задумчивость и никаких активных действий не принимал. «Забирайтесь!» – пропыхтел Нейт, поднимая меня за талию. Я повисла грудью на нижней ветке и принялась бесполезно и беспорядочно молотить ногами в воздухе. Широченный подол платья к занятиям альпинизма не располагал, и как следует задрать ногу не получалось. «Нейт!» – пропищала я, и тот принялся активно помогать почему-то подпихивая меня ладонями именно под нижние 90. Но этот незначительный в сущности промах я решила ему простить. В той ситуации было не до церемоний. Наконец мне удалось передвинуться ближе к стволу и за него ухватиться, а ногой опереться о сучок. Кабан, видимо, смекнул, что добыча уходит прямо из-под носа, и с диким визгом бросился в нашу сторону. Копыты ударяли о землю, выбивая из нее клубы пыли. Темно-бурая длинная шерсть развивалась на ветру, А клыки таких размеров, что подошли бы скорее мамонту, обещали сделать из нас шашлык. То есть качественно нашпиговать наши внутренности на эти природные шампура. Я стала суматошно карабкаться наверх, царапая руки и наверняка обрывая нежную, непредназначенную для подобного ткань платья. Хорошо хоть выше от земли ветки у яблони росли толстые и расходились в разные стороны. Лазой не хочу» раздолье для спасающихся от внезапной смерти. «Нейт, быстрее!» – командовала я, хотя капитан и без того уже находился выше, еще и мне помогать умудрялся. Бах! Ствол содрогнулся от мощнейшего удара, не знаю, как яблоня устояла или хотя бы трещину не дала. Моя нога соскользнула, и я бы полетела вниз прямо на гостеприимно подставленные клыки кабану, если бы горл не ухватил меня в последний момент за руку. Меня качнуло и припечатало к стволу, который я, воспользовавшись моментом, обхватила руками и ногами, самой себе напоминая коалу. Нейт, видимо, для пущей надежности перебрался на мою ветку и дополнительно придавил с собой со спины. Так мы и стояли. Он, ствол и я, зажатые между ними. «Сделай же что-нибудь, капитан!» – прохрипела я, пытаясь прийти в себя. Зубы выбивали дробь а сердце колотилось где-то в районе горла. Внизу бесновался дикий вепрь, больше похожий на доисторического, судя по размеру клыков, и все, что нас отделяло от неминуемой смерти, это жалких полтора метра высоты, до да везения, что оставалось пока еще на нашей стороне. Я и так прикрываю вас собой, вам мало? возмутился горл, но как-то вяло. Видимо, и ему ситуация оптимизма не добавляла. «Скоро этот саблезубый кабан уронит дерево, и тогда нам точно конец. Ты заметил, как у него горят глаза? Это нормально? И вообще, откуда он тут взялся? У вас в лесах еда закончилась?» Болтала я безумку, лишь бы не думать о скорой кончине. «Ты держишься?» – перебил меня Нейт. «Да. Капитан, что будем делать? Может, на помощь позвать?» «Нейт!» – спохватившись, ахнула я. «Там же еще садовник был. Ты видишь его?» С ним все в порядке. Ллойд успел забраться на ребозу, пока кабан был сильно занят нами. Сноска. Дерево, сильно похожее на нашу березу. «Держись крепче. Я сейчас отпущу тебя». «Что? Зачем? Горл, я приказываю ни за что не отпускать меня». Я разнервничалась, а оттого всякая колесица сама собой выскакивала из моего рта. «Только попробуй, и я скажу герцогу, что тебя надо уволить. Ты проф непригоден! «Тише, моя леди!» Он вдруг нежно провел по моей щеке согнутым пальцем. Все будет хорошо. содержимым одержимым я точно справлюсь», — уверенно пообещал Нейт, и я почувствовала коснувшуюся спины прохладу, поскольку мой страж уже оставил меня и сосредоточился на кабане. «Не надо!» — только и прошептала я, сильнее вдавливаясь в ствол яблони. Усилием воли отлепила щеку от шероховатой коры И увидела, как горл сыпет что-то сверху на холку животного. Белый порошок красиво искрился в воздухе и пылью оседал на грязно-коричневой шкуре кабана. Тот отвлекся от яблони, обиженно взревел, а потом внезапно свалился на земь, да так и остался лежать бездыханным на вскопанной им же земле. Вот и все. Нет спрыгнул вниз, поддел тушу кабана сапогом и позвал: Можно слезать, моя леди, кабан больше не опасен. «Прыгайте, я вас поймаю». «Ты надежно убил его? Он точно не восстанет. Я уже ничему не удивлюсь», пробормотала самой себе. «Усыпил. Нужно будет вызвать специалистов, чтобы проверили животное. Ведь кто-то натравил его на поместье». «Леди предпочитает остаться на яблоне?» Капитан вздернул бровь и в этот момент совершенно не был похож на простого охранника. Слишком уж много самоуверенности и нахальства. «Кого же все таки приставил ко мне герцог?» «Сейчас! Только руки расцеплю! Пальцы, знаешь ли, зажались!» И действительно, руки, нашедшую опору в дереве, никак не хотели его отпускать. Пальцы, словно каменные, облепили ствол яблони, и чтобы обратно расслабить их, пришлось приложить немалые усилия. Мне показалось, я даже слышала хруст суставов. «Ты готов, Нейт?» «Всегда готов». За лихвастки улыбнулся он, и я, зажмурившись, стеганула вниз. Поймал, шепнул капитан мне на ухо, а потом чуть расслабил железную хватку и я медленно сползла по его телу вниз, машинально отметив твердость солдатских мускулов. Подрагивающие ноги коснулись земли, но капитан не спешил отпускать меня. Да и я, если честно, не рвалась на свободу. Любовалась завороженный аквамариновым светом глаз, расширившимися от адреналина зрачками, впитывало такое уверенное тепло чужих сильных рук. А главное, он героически победил страшное чудовище. «Спасибо», — разлепила пересохшие вдруг губы. «Нужно идти», — негромко заметил Нед. Я кивнула, а он вдруг подхватил меня на руки и понес в сторону поместья. «Что ты делаешь?» — задохнулась я. «Несу на руках свою леди. Устав этого не запрещает». «Нейт», — я покачала головой, но поддалась этой слабости. В конце концов, Горл единственный, кто тут сразу же отнесся ко мне по-человечески, и я не могла отказать себе в такой малости, как позволить кому-то позаботиться о себе. Я маленькая, слабая девушка в затруднительном положении. Мне просто жизненно необходимы поддержка и забота. Тем более, такая бескорыстная. Капитан на удивление не запыхался. Вот что значит здоровый образ жизни и полезное питание. Безо всяких там консервантов и канцерогенов. Деревня, свежий воздух, натуральные продукты. И вуаля! Даже простой охранник становится мужчиной мечты. Садовнику, тоже уже слезшему из дерева, Нейт приказал позвать стражу, чтобы те охраняли тушу вепря, пока следователи не подъехали. И садовник, как ни странно, послушался. Даже поклонился перед тем, как быстрым шагом устремиться к поместью. Горол занес меня в комнату и оставил приводить себя в порядок. Сам же отправился разбираться дальше. «Без меня из комнаты не выходи!» Строго наказал на прощание, поправ все правила приличия, а я от чего-то не стала его поправлять. «Леди!» — Санни всплеснула руками. «Вы что, по деревьям лазали? Или вас стая диких кабанов гоняла?» «Откуда ты знаешь?» Я с подозрением уставилась на горничную. Неужели перемены в ее отношении мне показались, и она замешана в нападении? А в то, что случившееся не было случайностью, я верила беспрекословно. Вряд ли Нейт мог ошибиться. Он тут местный, в отличие от меня. И говорил вполне уверенно. «А после чего еще можно так чудовищно выглядеть?» фыркнула Саня. «Платье все порвано, туфли исцарапаны, и в земле прическа растрепана. Бандитов в поместье не водятся. Так что вы сами нашли где-то приключение. Идемте, помогу вам переодеться.